Глава двенадцатая. Без комментариев. Катя чувствовала себя польщенной. Следователь Валерий Чалов проявил неслыханную лояльность. Без особых упрашиваний позволил ей приехать в понедельник с тем, чтобы ознакомиться с результатами судебно-медицинской экспертизы тела Гаврилова и получить дополнительную информацию, если таковая к тому времени обозначится. Катя тихонько восторгалась. Вот это прокурорский стиль работы, вот это образование и широта мысли, глубокое понимание того, что ведомственная полицейская пресса не только не мешает ходу следствия, но и наоборот, во многих случаях реально помогает. От чего прокурорские это понимают, а вот опера никогда хоть ты тресни. Правда, следователь при прокуратуре? Это не совсем даже прокуратура, это следственный комитет со своими установками, традициями и формами работы. И то, что в качестве традиции там принято вежливое, уважительное обращение с коллегами из ведомственных пресс-служб. И это до такой степени приятно. Короче говоря, Катя окрылилась перспективами. Утром в понедельник она не поехала в Главк, А скоренько позвонила шефу и доложила ситуацию. Так и так можно и сегодня приехать, поучаствовать и добрать интересных сведений. А вдруг возникнут? Шеф ответил, что информация о смерти Валентина Гаврилового прошла по СМИ, но с комментариями пока никто не торопит. Все, в том числе и журналисты и телевидение, ждут результата вскрытия. Отправляйся на место и звони мне. Держи меня в курсе. И Катя взяла под козырек. Есть начальник. Тело Гаврилова отвезли во вторую кремлабораторию областного бюро судмедэкспертиз. Лаборатория располагалась при Есногорской больнице. Катя тщательно собралась, оделась в деловой летний брючный костюм, заколола отросшие волосы на затылке, сунула диктофон в сумку. и спустилась во двор. У соседнего дома они с Анфисой после покупки «Мерседеса» арендовали у пенсионера старенький гараж-ракушку и прятали туда свое новое сокровище. Катя открыла гараж, села за руль и... В общем, водили они с Анфисой одинаково, одинаково плохо, и ездить старались вдвоем, страхуя друг друга, советуя, пугая, и не могла, Ссорясь иногда и воровски нарушая правила, сейчас же Кате предстояло выполнить долгий маршрут самостоятельно. Но машинка Крахотун лишь подмигнула фарами. Ай да, старушка, не дрейфь. Когда-то надо начинать самой. Ты только жми на газ. А уж моя коробка, автомат, мой бортовой компьютер и вообще все мои немецкие навороты сделают все сами за тебя. Ай да, залезай и в путь. По дороге из Москвы в область в девять часов утра не так уж и много машин, особенно в понедельник. Катя ловила себя на том, что слишком часто смотрит в зеркало заднего вида не на дорогу, а на себя за рулем. И вот так мы можем перестроиться и сяк, и с этого ряда на этот, и назад, и обогнать. Мимо проплыл настоящий большой мерс. Не завидуй, сказала сама себе Катя. Это старая модель, а у меня самая последняя. И потом мой компактный, экономичный, юркий, пригодный для использования в городских условиях и и потом он просто прелесть, чудо дизайна. И даже крыша у него откидывается, маленькая крыша, а у этого черного болвана нифига, только стекла темные, как в сортире. И Катя окрылилась окончательно и возгордилась ужасно. Все чаще и чаще бросала взгляды в зеркало заднего вида и практически мало следила за тем, что происходит вокруг нее на шоссе. Когда собственные серые глаза в зеркальце кажутся такими прекрасными, лукавыми, когда загар на скулах золотят солнечные лучи, заливаящие салон, когда светлые волосы треплет летний ветер. Ладно, хорош. Дало это наглое самолюбование. Катя водрузила на нос черные очки и, буквально через минуту, свернула с магистрального шоссе в направлении второй крем-лаборатории ЭКУ, прятавшейся стедливо в глубине больничного парка у морга. План ее выглядел просто: пройти внутрь и найти эксперта Сивакова. который и вчера, и сегодня работает здесь, и, конечно же, следователя Валерия Чалова, который с утра тоже должен заехать в крем лабораторию за результатами вскрытия. Но на пороге лаборатории Катя еще из машины узрела вчерашних недругов, личностей в бронежилетах с надписью ФСБ, автоматы свои они правда попрятали, однако вид. С каким они охраняли подступы, Кате совсем не понравился. Но как и вчера отступать она не собиралась. Лихо круто нав фруль, Катя подъехала на своем малыше к самым ступенькам. Еще бы чуть-чуть и подавила бы этих из-за градительного отряда. Что испугались? Прессцентр ГУВД Московской области. Катя с удостоверением на перевес. Неположно пропускать. То нам Рабокопа ответствовал Бронежилет. Я работаю вместе со следователем Чаловым, и мне необходимо видеть старшего эксперта Сивакова. Старший эксперт Сиваков занят, следователя нет на месте, а вас мы пропустить не можем. У меня приказ начальника. Какой-то там начальник чего-то приказал. Катя снова начала было злиться, но если Чалова и правда тут нет... А Сиваков все еще не закончил работу, то сидеть в крем лаборатории у стеклянной двери, за которой вскрывают труп, мало радости, точно. Катя вернулась в машину, закрылась в салоне и включила магнитолу. Музыка, музыка. Ох и рожи у бронежилетов. Интересно, а чего это так долго вскрытие идет? Должны были ночью закончить. Утром уже докладывать, а все возится. А может, Гаврилов все же не сам? Может, это убийство? Что он там бормотал в своем последнем слове? Он кого-то боялся. Боялся, что этот кто-то заберется ночью в квартиру? Но почему тогда он сам пооткрывал везде окна, лоджию? И так настойчиво снимал месяц небесный на камеру телефона? Что он там бормотал? И зачем за несколько дней до смерти он ездил на ту дачу у озера к некой Полине? Ведь это о Полине Каратеевой речь идет, о ней упоминал его шофер Долдонов. И эта дама, она немного старше Валентина Гаврилова, рыхлая, с красными щеками, с полными плечами, что лупятся от дачного загара. Дачка вся чисто прибрана, на терраске уют. Клеен капеострое на столе, варенье домашнее, а в саду пропасть цветов, за которыми она преданно ухаживает все лето. Анфиса говорила, она что-то там преподает в институте, балуется графоманством на досуге и воображает, что могла бы быть актрисой. Что общего у такого человека, как Гаврилов, с этой женщиной? Она его бывшая. От чего-то трудно в это поверить, по крайней мере сейчас. А что, если отправиться к ней? Тут недалеко. Он ведь приезжал к ней, значит, была причина. Может, правда, шофёр Долдонов ошибается, но нет. Водители у чиновников такого ранга люди вышколенные и маршруты на зубок помнят. Предположить, будто там, в поселке Озера, есть другая дача на пригорке. хозяйка которой тоже Полина. Нет, это маловероятно. И потом, то, что Каратеева сочинила и продекламировала, и то, что так лихорадочно и бессвязно выплескивал на камеру телефона Гаврилов. Все же что он имел в виду? Надо бы эту запись еще раз прослушать, попросить следователя Чалова при первом же удобном случае. И, может, попросить Полину Каратееву, Поставить на магнитофон ту ее кассету. Катя очень сосредоточенная повернула ключ в замке зажигания, еще не думая о том, как тут во дворе у крыльца удобнее развернуться, чтобы окончательно не задавить людей в черном. Опасное поведение за рулем. Но машинка, казалось, сделала все сама и вовремя со стороны шоссе на аллей парка. Показались три иномарки, следовавшие гуськом друг за другом. Обогнув мрачную пристройку городского морга, они остановились у кремлаборатории. Какое-то высокое начальство прибыло с утра пораньше узнать самолично о том, как продвигается расследование происшествия, а Катя отправилась к озеру. Правда, по дороге сразу же заблудилась, свернула не туда. и шоссе вывело ее в какой-то совсем другой поселок, с коттеджами за высокими заборами, с узкими проулками, заросшими лопухами. Только проплутав по этому застроенному лабиринту и дважды спросив дорогу, Катя вновь выбралась на шоссе, доехала до нужного поворота, миновала синий указатель дачный кооператив «Сосновый бор» и увидела озеро. А вот и пригорок, И прилепившисься к его склона участок и маленькая голубая дачка, обшитая тесом, вся в цветах. Катя закрыла машину и подошла к калитке. Сейчас она постучит и что она скажет дачнице Коротеевой? Доброе утро. А это вот снова я мимо ехала. На меня такое сильное впечатление произвел ваш опус с декламацией. Еще в шею тетка выгонит за такие комплименты. Правда, правда, честное слово, мне так понравилось, как вы читали. А нельзя еще раз ту запись послушать? О чем это вы там рассказываете? Что это за история о четырех и той женщине в колодце и о жутком существе, что оттуда выбралась? А знаете, Катя постучала в калитку. Нет, такую чушь нести себе дороже. Это просто детский лепет. А если хочешь, чтобы вопросы били в цель, то надо. Это кто там стучит? Сейчас открою. Я на террасе. Анна Ивановна, вы за мной? Что в магазин? Молоко привезли свежее. Сейчас, сейчас. Подождите, я с вами. Из-за кустов, цветов и зарослей хозяйку дачи, восклицавшую все это оживленно и деловито, не различить. Полина, здравствуйте. Это опять я. Кто, простите? Полина Каратьева открыла калитку. Ой, вы, Катенька и Анфиса с вами. И сегодня купаться приехали. Полина Каратьева, судя по сумке, откуда торчала пустая пластиковая бутыль из-под кока-колы, которой на дачах по простоте нравов часто пользуются как удобной емкостью для разливного молока. Точно собралась в магазин. Удивленно хлопая ресницами, она оглядела Катю, одетую не в шорты с майкой, как в прошлый раз, а в белый деловой костюм. И, Полина, я не купаться. Я тут сегодня по делу. Я вам тогда не сказала, что работаю в ГУВД области. Вот мое служебное удостоверение. Можно войти? Мне надо с вами поговорить. Пожалуйста. Полина отступила, скользнув взглядом по удостоверению. А в чем дело? Если это по поводу той кражи с участка Сутеевых, то я. Дело не в краже. А вы ведь знаете Валентина Гаврилову. Так вот, он повесился вчера ночью. Вот так. Так и надо работать со свидетелями, не рассусоливать вокруг до、да、около, а сразу в лоб и самое главное. Результат же окажется. Полина Карасьева попятилась, судорожно сжимая в руке сумку с пустой бутылью, и на лице ее что-то изменилось, треснуло и раскрошилось в самих чертах, как в глиняной античной актерской маске, и на щеках выступили алые пятна. Простите, но я не знаю никакого Гаврилова. Почему ко мне? Почему это меня должно касаться? Я, я ничего не знаю. Простите, мне надо идти. Одну минуту! – это сказала не Катя, это кто-то громко и внушительно произнес у нее за спиной. В проеме распахнутой калитки стоял следователь Валерий Чалов. Катя не слышала ни шума подъехавшей машины, ни шагов. Одну минуту, подождите. Доброе утро, Екатерина Сергеевна. Чалов прищурился. Доброе утро, я, мы с Полиной знакомы, и я решила. Я следователь следственного комитета при прокуратуре Чалов Валерий Викентьевич. Чалов потеснил их вглубь сада. Какие Георгины у вас потрясающие! Я сейчас, когда ваш адрес уточнял удачного сторожа, он так и сказал мне: "Дача с цветами". Полина Георгиевна, я проверяю обстоятельства, связанные со смертью Валентина Гаврилово, и хочу задать вам несколько вопросов. Давайте присядем, вот тут. Тут как раз удобно записать ваши ответы для протокола. Он теснил их все дальше, умело, настойчиво к садовому столу и скамейке под сливой. Но я не знаю никакого Гаврилова. Вы знаете его? Он к вам приезжал сюда на дачу всего дня три назад и... Зачем это отрицать? Что за ребячество, Полина Георгиевна? Она не поймешь. то ли устыдилась, то ли пораскинула мозгами, то ли решила не врать, по крайней мере в этом. Ну хорошо, он действительно приезжал, и мы были с ним раньше знакомы, в детстве, еще в юности, понимаете? Я понимаю. Не будем торопиться, ладно? Все по порядку. Сначала рутинные вопросы протокола. Я должен заполнить документ. Следователь Чалов. невозмутимо положил на дачный столик папку, достал чистый бланк и начал неторопливо записывать, задавая вопросы: год и место рождения, место работы и так далее. Солнышко пригревало, и этот протокольный ритуал прямо убаюкивал, как колыбельное. Только вот Катя это чувствовала: покоя и умиротворения ни у кого из них ни в одном глазу. Итак, вы знакомы с Валентином Гавриловым? Да, да, я знакома. Я же сказала, что когда-то давно, еще в детстве, дружили. Тут, вот тут на озере, мальчишки, девчонки, очень давно. Я жила здесь на даче с родителями все лето, а он, он местный. Точнее, они жили в Москве, но отец его тут работал, и на лето он наведывался. Мы встречались на озере, катались на велосипедах. Почему же вы стали сразу отрицать факт знакомства, когда моя коллега из ГУВД следователь Чалов произнес это бесстрастно? Спросила вас. Я не сразу поняла, о ком речь идет. Мало ли Гавриловых на свете. Лжет, сказала сама себе Катя, и даже не пытается это скрыть. А зачем он к вам приезжал? Понятия не имею, сказал. У него тут дела. Что он ехал мимо и случайно увидел меня, узнал. Он на своей машине с водителем ехал мимо по вашей дачной улице. Куда? Я не знаю. И увидел вас через забор? Да, он так сказал. Но ваш забор весь зарос шиповником, жимолостью, сиренью. Это вот что у вас там? Дикие розы, подсолнухи там в углу. Я не знаю, он так сказал. Что вы хотите от меня услышать? Я тоже удивилась, очень удивилась, увидев его через столько лет. Через сколько лет? Через много лет. Полина Карасьева скрестила руки на полной груди. Он сказал, что ехал мимо, увидел меня, узнал. Мы обрадовались, поболтали минут пять. Он похвалил мой сад, спросил, как я. а потом посмотрел на часы и объявил что ему пора он же за нитой человек государственный на заседаниях вон то и дело это он вам про себя сказал я его видела несколько раз по телевизору репортажи из думы что ли или из дома правительства он большой человек сейчас был сказал следователь Чалов вчера его нашли в квартире в петле На щеках Полины Каратеевой снова выступили алые пятна. Весь этот спектакль, весь этот допрос, вся эта фальшь. И только тут истинная эмоция, глубоко скрытая. Никудышняя из нее актриса вышла бы, решила про себя Катя. Не умеет она играть на публику, а вот декламировать собственные сочинения может. «Вы одна тут живете?» Чалов задал новый вопрос. Ага, одна. А ваша семья? Вы хотите знать, замужем ли я? Нет, и никогда официально. И детей не завела. У меня отпуск в институте, и я обычно провожу его здесь. После смерти родителей я тут все привела в порядок. Полина оглядела сад. Соседи хорошие. И погода сейчас? Погода в самый раз, как раз. Если мы установим, что это самоубийство, вас никуда вызывать не будут. Не волнуйтесь. Вот тут распишитесь. Нет. Сначала, пожалуйста, прочтите свои показания. Да, а потом распишитесь. Следователь Чалов подвинул к ней листы. Вот так. Хорошо. Спасибо вам большое. И прошу, просим с коллегой извинить за причиненное беспокойство. Полина Каратьеева. Прочла и подписала протокол. Мне надо в магазин, а то все молоко и творог разберут. Пожалуйста, мы вас больше не задерживаем. Всего хорошего. Они покинули садик все вместе. Полина заспешила прочь, не оглядываясь.